Глава 13. Дирижабль «Кстати, Руслан, а почему вчера твоя машина так долго не уезжала от моего дома? Вернее, машина чуть отъехала и потом встала на месте. Мне об этом доложила охрана. Я проник в комнату Лизы бесшумно и незаметно, Но оставленная машина была небольшой промашкой. Я понимал, что на это могут обратить внимание, но риск был полностью оправдан. Иначе бы у меня не случилось приятной встречи с Лизой. Ладно, возможно, получится как-то соскочить с этой скользкой темы. Я решил пешком погулять по Невскому. Я тут первый раз. Хотелось изучить город. Ночью? Дышай в такую скверную погоду. У вас тут светит электрофонари, так что на улицах достаточно светло. А скверной погодой меня не испугать. Точно, ты же с дальнего севера. Но в любом случае лучше не гуляй так, на ночь глядя. Нынче опасно даже в столице. Вчера кто-то избил Юншена. Причем его треснули по голове так, что он даже не помнит свое окружение. Доктора сказали «амнезия». Причем у его водителя тоже такой же синдром. История, в общем, вышла очень туманной. И «Я самое печальное, что Юншен решил уехать из России. Он хочет посетить свой клан. Это помешает вашему бизнесу?» «Думаю, нет. Хотя определенные сложности возникнут». Мне пришлось очень долго разговаривать с Юншеном, чтобы объяснить, какие у нас были совместные дела. Я сначала думал, что он постепенно начнет вспоминать забытое, но, похоже, он забыл все наглухо. Даже не помнил татуировку, которую мне посоветовал в первый день нашего знакомства. То есть Юншен напрочь забыл больше года своей жизни. «История действительно очень туманная», — произнес я максимально непринужденно, будто во всем в этом не замешан. «Надо срочно менять тему». «А о какой татуировке вы говорите?» «Я набил себе на руке иероглиф. Сильный, как тигр. Он набит с использованием чудины и продлевает жизнь». Граф снял пиджак и отдал его слуге, а затем расстегнул пуговицу на рукаве. «Сейчас я покажу ее. Если интересно такое, я могу попросить Юншена, пока он еще не уехал. Но, говорю сразу, такая татуировка стоит пятьдесят тысяч рублей. Она равносильна артефакту». «Волконского обманули. Это не иероглиф, сильный как тигр. Это иероглиф — лапша быстрого приготовления». Разница в написании настолько огромная, что ошибка явно была сделана намеренно. Чао, по всей видимости, совершенно не уважал Волконского. Возможно, Юншен в момент первой встречи с графом даже не думал о долгосрочном сотрудничестве, поэтому и позволил себе такую шутку. Как ни крути, рано или поздно Волконский узнал бы об истинном значении иероглифа. И это знание вряд ли бы его обрадовало. Но расстраивать графа я не стал. Может, скажу ему как-нибудь позже? Тем более, что от этого знания графу в плане пользы будет ни жарко, ни холодно. Скорее всего, это его только разозлит. Просить Юншена ни о чем не надо. Сейчас такая татуировка меня точно не интересует. «Что ж, Руслан, как знаешь...» На самом деле я заехал не только из-за бумаг. Но и чтобы предложить тебе одно интересное дело. До вступительных экзаменов в академию тебе же толком нечего делать. Я думал потратить это время на подготовку, но мне очень интересно узнать, что за дело вы предлагаете. Граф подал рукой жест слуге, чтобы тот удалился из комнаты. «У меня должна пройти сделка с кланом Чао на очень большую сумму денег и с очень большим количеством товара. Там даже будет 10 терракотовых воинов в мою личную коллекцию. Их, честно говоря, я жду больше всего. Сделка должна была пройти под контролем Юншена, но он решил вернуться в Китай, и потому мне нужен кто-то ему на замену. Я думаю, ты подойдешь на эту роль. Взамен проси, что хочешь. Обо всем можем договориться. Главное — привези мне таракотовую армию. Это очередной обман Юншена? Несколько лет назад 25 таракотовых воинов действительно были украдены из дворца императора Китая. Но дело в том, что цена заглиняных воинов на черном рынке будет невероятной. Да и подделку сделать очень легко. Но... Отказываться от предложения Волконского я не собирался. Выполнить поручение графа мне ничего не стоит, а оплатит он щедро. В этом я уверен. Тут лишь вопрос во времени. Вступительный экзамен через неделю, и этого срока явно недостаточно для поездки в Китай. Кажется, Волконский неправильно рассчитал время. Я готов поучаствовать в этом деле, но успею ли я вернуться в Невский за неделю? — Нам надо лететь в сам Китай или до Оренбурга? — продолжил за меня Волконский. — Ты успеешь, не переживай. Вы полетите на моем личном дирижабле, в который и нужно будет загрузить товар. Вылет сегодня в полдень, то есть уже через час. Ты же успеешь собраться. Все детали объяснит лидер моей дружины Чингиз. Он дядька суровый, из сибирских земель, но вы, я думаю, поладите. Вы будете работать в паре. И как такового главного между вами не предполагается. Вообще, я думал, раз у тебя был китайский учитель, ты займешься проверкой товаров. Особенно меня интересует терракотовая армия. Если она поддельная, то покупать я ее не буду. «Юншен мне сделал много хорошего, но пару раз и подставлял. Моё доверие к нему упало. Так что будет лучше, если товар посмотрит человек со стороны? Ты же сможешь разобраться в китайском товаре?» «Так значит, граф все же не имеет полного доверия к Юншену». Петр Волконский не такой простак, как может показаться на первый взгляд. «Смогу!» Я возьмусь за это дело. Вот и отлично. Лиза сказала, что у тебя отличные боевые навыки, и это может понадобиться. В Оренбурге много разных банд, поэтому там достаточно неспокойно. Клан Чао ручается за доставку до Оренбурга, но после все будет на наших плечах. Я в дополнение к дружине Чингиза Нанял еще кое-каких наемников, чтобы было меньше желающих отобрать товар. Но сложности все равно могут возникнуть. Что ж, раз еду я, то все должно пройти гладко. Правда, я должен сказать вам кое-что важное перед поездкой в Оренбург. Китаец, который похитил вашу дочь, был из клана Чао и имеет определенную связь с Юншеном. «Ах, он гад! Наколотить бы ему рожу, пока летит на дирижабле!» «Но это сорвет сделку с Чао, так что придется обойтись без рукоприкладства. В любом случае, спасибо за информацию, Руслан. Я и без того понимал, что с Чао надо вести дела очень осторожно, но теперь убедился в этом еще сильнее». «Юншен летит с нами. Сколько будет его людей? Не переживай. Только он. Знаешь, а за этой сделкой нужен особый контроль. Мне даже не хочется произносить вслух, сколько денег я отдам за товар. План Чао вполне может устроить мне какую-нибудь подставу. Например, доставить товар, а после сговориться с какой-то бандой» и попытаться все отобрать, попутно убив охрану. Мне бы стоило присутствовать лично на такой сделке. Но в середине недели пройдет важная встреча в высшем свете аристократов, где будет сам император. — Я обязан там быть. Граф посмотрел на наручные часы. — Время уже поджимает. — Руслан, я не слишком тебя напугал. — Ты еще согласен? «На это дело!» «Нет, я не испугался. Тем более мне уже давно хотелось покататься на дирижабле». Граф кивнул. Он стал несколько серьезнее, чем обычно, как только стал говорить об опасности сделки. «Надеюсь, все выйдет хорошо. Кстати, Руслан, какая у тебя фамилия? Нужно будет указать ее в баронском патенте». «Шишков». «Хм, запоминается И все же при твоих способностях не верится, что ты из простых. Все благодаря моему учителю. При погрузке в Дирижабль самой интересной частью было знакомство с Чингизом Арном. Этот загорелый дядька лет под сорок явно имел монгольские корни и серьезный боевой опыт. Это было видно по его суровому лицу и множеству шрамов, от мелких и незаметных до больших. Например, один широкий порез красовался у Чингиза от носа до самого уха. Этот вояка из тех, кто выживал тогда, когда все идет к скорой смерти. Что удивительно, этот суровый дядька встретил меня с улыбкой. «О, ты, Руслан! Граф Петр сказал, что ты хороший воин и спец по товарам. Я разговаривал с ним вот буквально пару минут назад, а ты уже здесь». «Здравствуйте, Чингизарн. Рад знакомству с вами и надеюсь сработаться». «Ой, да брось эти вы! Давай на ты! Я не обижусь! Лучше-ка, парень, пробей мне по животу! Хочу посмотреть, на что ты способен!» Чингисаран говорил на чистом русском, но у него был свой особый акцент. «Мне использовать ци?» «Конечно! В этом же мой интерес! Бей в полную силу!» «А какой у тебя ранг?» «Летаю, как сокол, но в душе орел!» «Понял. Ладно, я постараюсь тебя не калечить!» Чингис рассмеялся. «А ты мне уже нравишься, Руслан! Давай бей!» Чем меня встретит Чингиз, я уже понимал. Техникой железной рубашки владел не только я, но и еще множество других боевых магов. Удар по Чингизу будет сравним с ударом о железную толстую стену. Причем с помощью ци железную стену можно пробить. А вот технику железной рубашки далеко не факт. Особенно если тот, кто ее использует, является мастером своего дела. Я решил ударить техникой огненного кулака. Это мощно и покажет мое умение создавать стихию. Удар, правда, затрачивает немало ци, но я успею восстановить энергию во время полета. Ченгиз отлетел на десяток метров, но на ногах все же смог устоять. Проскользив по земле еще тройку метров, его одежду в районе живота прожгло, однако я сразу видел, что его тело не получило ожогов. Железная рубашка Чингиза выдержала удар. Он подошел ко мне ужасно радостный. — А ты, правда, очень хорош, Руслан. Такой удар не выдержал бы никто из моей дружины. — Курить будешь? — зажав в зубах сигарету, спросил Чингис. — Нет, я не курю. — а ты правильно. Мужчина закурил и посмотрел мне за спину. Его взгляд стал недобрым. — Он, он идет, ты шаг недорезанный. Ты бы и придушил эту крысу? Чингис стал показывать руками жест удушения. Я обернулся. Сзади меня грузился на дирижабль Юмшен. — Вы про Чао? — «Да? А про кого еще? Мне граф все рассказал. Я теперь за ним буду смотреть, не смыкая глаз. И ты смотри. Если он посмеет выкинуть что-то недоброе, я его сразу прирежу». Чингиз выдал несколько ругательств, докурил сигарету и добрым уже не становился, гоняя подчиненных как только возможно. Своим положением я был доволен. С одной стороны, я начальник, равный Чингизу, Но в управлении людьми мне лезть не надо, только наблюдать. Нет, управлять я умел, но ходить с умным видом и просто следить за всем процессом гораздо приятнее. Путь до Оренбурга должен был занять чуть меньше суток, от 15 до 16 часов, если быть точнее. Мы должны прибыть ровно к часу сделки, максимально быстро принять товар и сразу же улететь. Что будет в Оренбурге, я не знал, но вот от полета ждал только спокойного отдыха. Вид из иллюминаторов завораживал. Так высоко на мир я еще не смотрел. Полет на дирижабле оказался даже более невероятной вещью, чем я ожидал. Правда, в одном я ошибся. Через несколько часов после отлета из Невского вдруг оказалось, что спокойного отдыха не будет. Проходя мимо железной двери, за которой было хранилище с деньгами, я услышал стук. — Вы тоже это слышали? — спросил я у двух охранников склада. — Да, господин. Единственный ключ от хранилища Чингиз доверил мне. Недолго думая, я сказал одному из охранников сходить за командиром дружины, а сам же решил вскрыть хранилище немедля. Дверь открылась, и там оказалась... Елизавета Волконская? «Лиза, ты что тут делаешь?» Я тайком проникла на дирижабль. «Я вижу, как ты вообще умудрилась это сделать!» Залезла в чемодан с деньгами. Вернее, поставила в хранилище дополнительный, и меня забрали вместе с остальными чемоданами. Мне в этом деле помогла служанка. Я энтузиазма Лизы не разделял. Кажется, она не до конца понимала, куда влезла. «И что же делать?» Если возвращаться в Невский, то не успеем на сделку в Оренбурге. Но в то же время тащить девушку на такое дело точно не хочется».